Глава тридцать первая. Нейт. «Мне не нравится этот тип», — сказал я, глядя вслед Теду. Было слышно, как хлопает дверь, и Нил провожает его из дома. В эту ночь дежурил Нил, а сменить его должен Берт. Нельзя терять бдительности. «Мне тоже», — кивнула Жен. «Он темнит. Сильно темнит. Вы чувствуете?» «Конечно, я чувствовал. Этот Тед казался скользким, как угорь. И только Дэя по-прежнему видела в нем того мальчика, с которым когда-то дружила. Да я хотела верить в доброту людей, сколько бы жизнь не заказывала обратное, и я готов был на все, чтобы сберечь эту веру. Мне страшно, тихо сказала моя любимая. И с каждым днем все страшнее. Неужели Стефан действительно отдал приказ нас убить? Это моя вина, с горечью сказала Жен. Я спровоцировала его. Что? Я едва не подскочил на диване. «Вы виделись?» «Не кричи!» – остановила меня сестра. «Я попросила Жена, чтобы отвез меня к Стефу. Думала, смогу до него достучаться. Глупо, да?» Он не пожелал нас слушать. «А я сказал, что мне известны имена его помощников», – глухо добавила Эжен. Вот он и решился, видимо. «Сумасшедшие!» – выпалил я. «Вы оба сошли с ума, слышите? И дело не в том, что ляпнули лишнее, нет». «Стеф мог вас уничтожить на месте. Далеко бы ходить не пришлось. Вы хотя-то понимаете...» «Мы понимаем», — ответила Жен. «Идиоты!» От Дэи исходила тревога и какая-то безысходность. Я обнял ее и прижал к себе, успокаивая. «Все хорошо», — зашептал в светлую макушку. «Все живы. А Стеф?» «Ну, Стеф». И надо же было в эту минуту раздаться торопливым шагам, которые мы с Ари прекрасно узнали. «Вам туда нельзя!» – басил Нил. «С дороги, айтере!» – приказал Стефан и вихрем ворвался в комнату. Окинул нас взглядом, будто пересчитывая, и кивнул самому себе. «Живы, значит?» «Отлично!» «Зря только беспокоился!» «Похоже, этот вечер выигрывает в конкурсе неожиданных визитов. Но если против Теда я настроен чисто интуитивно, то подчиненные Стефа едва не лишили нас жизни». Так что визиту брата я совсем не был рад. «Добрый вечер», — кивнул Стеф с таким высокомерным видом, будто явился на прием в Президиум. «Позвольте присесть?» Дэя поднялась с дивана. Похоже, Стефану удалось разозлить мою добрую и милую возлюбленную. «Здесь вам не рады», — отчеканила Дея. «А я в вас и не сомневался, госпожа Элфейтер, ответил Стефан, расстегивая пальто и занимая свободный стул. Тем не менее, услышал о нападении и решил узнать лично, что же произошло. «А то ты не знаешь», — не выдержал я. «Это ведь твои люди на нас напали». «С чего ты взял?» — нахмурился Стеф. «По-твоему, мы тут все идиоты или как?» «Скажу только один раз. Я не отдавал приказа о нападении. Наоборот, надеялся, что в вас проснется благоразумие, и вы уедете, избавив меня от необходимости принимать меры». потому что отец злится. Особенно после того, как жених Ариет отказался от помолвки, а Хайди Эолайт намекнула, что здесь не все так чисто. «Тогда кто на нас напал?» спросила Ари. «Снова наемники?» предположила Дея. «Вряд ли», — ответил я. «Скорее всего, общество чистой силы просто плевало на приказы Стефана и действует само по себе». «Этого не может быть», — брат покачал головой. «А я говорю, может». И Есть ведь еще бывшие помощники отца. Вряд ли им нравится, что ими руководит молокосос вроде тебя. Конечно, на их фоне, но все же. Так что задумайся, Стефан, а то они от тебя решат избавиться, раз уж ты медлишь по поводу нас». Стефан молчал и смотрел на меня, будто хотел что-то прочитать на лбу. А я отвернулся. Неприятно было его видеть после того, что узнал. «А каково сейчас, Дэя?» да и... Она намеренно закрывала от меня свои чувства, но я знал, и без нашей связи ей страшно. Мой брат убил ее родителей. Просто так, из-за прихоти кучки богатых уродов, которые посчитали, что вправе решать, кто достоин жизни, а кто нет. Кто может вступить в брак, любить, заводить детей, а кто нет. Стефан был воплощением этого. Он не отказался исполнить жестокий приказ и до сих пор играл по правилам мира Ильтере. Неужели я тоже стал бы таким, если бы у меня проснулась сила Иль? Я не знал. Боялся получить ответ на этот вопрос. Хотя... Нет, я не стал бы убийцей. И все-таки я не понимаю, зачем вы пришли. Тихо, но решительно сказала Дея. Убедиться, что ваши брат и сестра живы, они в порядке. Уходите. Не торопись, Дея. Вклинился Дилан, который помалкивал с самого появления Стефана. Кажется, господин Эо Тайрон еще не все нам сказал. «Вы не слушаете добрых советов, Дэя», — отчеканил Стефан. «И ваши приятели тоже. Интересно, кого он имеет в виду? Меня? Эжена и Ари? Брат заигрался или доигрался? Это стало предельно ясно. А еще я видел то, что, возможно, осталось секретом для других. Стефан нервничал. Он теребил запонки на рукавах рубашки». Все время отводил взгляд. «Значит, приказ и правда отдал не он. Тебя уничтожат свои же», — сказал я. «Ты хотя это понимаешь?» «А что я могу сделать?» — выпалил Стефан. «Чтобы они были довольны, вы должны быть мертвы. Ты это понимаешь, Нейт?» «Я — да». И это действительно было так. Не Стефана в его двадцать восемь руководить обществом, напоминающим спрута с длинными щупальцами. Отец подставил его под удар, и не мог не осознавать, что Стеф не справится. Неважно, насколько сам Стефан верен идеалам общества чистой силы. Дело в другом. Видимо, у него изначально не было шанса оттуда уйти. Хотел ли он оправдать надежды отца? К чему стремился? Какой видел свою жизнь? Тот Стефан, которого я знал, не был кладнокровным убийцей. А ведь он убил родителей Дэи примерно в то же время, как у меня открылась сила Айтере. Мог ли я быть настолько слепым, чтобы не заметить перемен в нем? Ари вот заметила, шесть лет спустя. Больше предупреждений не будет, тихо сказал Стефан. Вот то, что хотел до вас донести. И пошел прочь, даже не попрощавшись. Я глядел ему вслед и снова прокручивал в голове одни и те же вопросы, ответов на которые не было. Стефан сам вряд ли искал их решения. Что ж, каждый из нас выбрал свой путь. Я так и не понял, зачем он приходил? Задумчиво спросил Дилан, глядя на закрывшуюся за Стефан дверь. Убедиться, что его родные не пострадали, буркнула Жен. Другой причины не вижу. А я крепче обнял Дэю и прижал к себе. Она боялась еще сильнее, я это чувствовал. Понимала ведь, что перед ней тот самый белый лев, кошмары детских снов, пусть и в человеческом обличии. Хотелось защитить ее от всего мира, укрыть, спасти, но Дэя была сильной, иногда даже сильнее, чем я сам, и в спасении не нуждалась. — Давайте уже разойдемся по комнатам, — взмолилась Ари. — Я проведаю Анну, Грегори, и пойду спать, — первой поднялась Дэя. Я хотел было пойти за ней, но она жестом остановила меня. Хотела побыть одна? Что ж, не буду мешать. Часы пробили полночь, сестра права, надо отдохнуть. Наши новички дежурят. Я и сам прислушивался к каждому звуку в доме. Все время казалось, что враги вернутся. Особенно меня тревожили насекомые. Вспоминалась гибель тетушки Дэи. Видимо, то существо могло укусить лишь один раз за определенный период. Интересно, способности нашего сегодняшнего знакомца столь же ограничены. Мы попросили слуг позакрывать все окна и меньше распахивать двери, но тревога осталась. Я ждал Дею в спальне, ощущал, как она передвигается по дому и желал как можно скорее очутиться рядом, но понимал, что оставляю ей слишком мало личного пространства. Моя Дея. Часть меня до сих пор не верила, что это происходит наяву, и мы вместе. А часть боялась потерять. До такой степени, что я просыпался ночами и прислушивался к дыханию Деи, чувствуя, как бешено колотится сердце. Наконец, любимая вошла в комнату. «Как Анна и Грегори?» — спросил я. «Отдыхают?» — ответила она. «Видишь, без клятвы магия Айтере оказывается очень ограниченной. Бедная Анна. Если бы она могла обернуться, то, возможно, не пострадала бы». «Ничего, она жива». и может снова дать клятву Винсу. И я все-таки исполнил свое желание и захватил Дея в объятия. Она прижалась ко мне и затихла, как маленькая птичка. «Мне страшно», — сказала моя любимая очень тихо, словно кто-то мог нас услышать. «Мы справимся. Надо продержаться до выборов и спихнуть Хайди с пьедестала, а потом можно будет взглянуть на родину и Жена. Там говорят, нет великой ночи». Интересно, когда же в таком случае рождаются Ильтере? Наверное, в те же самые дни. Да я пожала плечами. Я как-то не задумывалась об этом, хотя Жен рассказывал, что у них темнеет каждый вечер. Да. Я поцеловал ее, затем еще и еще раз. Эта жуткая ночь осталась в прошлом, но точно не скоро гладится из памяти. А утром я застал в гостиной все те же сонные лица — Жена, Ариэт и Дилана. Было слышно, как в соседней комнате разговаривают Берт и Аллан. Похоже, Дэя сделала верный выбор, а Этере искренне старались ее защитить. Эжен так сосредоточенно листал свежую прессу, что у него меж бровей пролегла морщинка. «Что ты пытаешься там найти?» – спросил я, чуть ли не зевая. «Тэд сказал, что нас ждет сюрприз», – заявил тот. «Вот ищу его». И снова углубился в чтение, выискивая какую-то важную информацию. «Нашел!» – торжествующе воскликнула Жен. «Джеффри Морган и Хайди Эолайт рады сообщить о своей помолвке. Свадьба состоится...» «Постой!» – перебил я его. «Хайди выходит замуж?» «Ты неправильно ставишь вопрос, Нейтон, хохотнул Дилан. «Хайди выходит замуж за мужчину без приставки «Эо»?» «Ничего, она поделится своим титулом», – фыркнул Эжен. «Но мне тоже интересно, кто соблазнился на эту ненормальную дрянь?» «Джефф Морган», – задумчиво пробормотал Дилан. «Что-то я о нем слышал. У него несколько предприятий в Тианесте», – неожиданно вклинилась Ариет. Отец как-то упоминал, что хотел заключить с ним контракт, но передумал. Выяснилось, что мать Джеффри Айтере. Как вы понимаете, любая выгода померкла перед этим. «А почему вы так на меня смотрите?» «А ты, оказывается, сильна в большом бизнесе, сестренка? Не подозревал об этом». Ответил я. В нашем доме нельзя иначе, братишка. Кажется, ты об этом забыл. Ари пожала плечами. Поэтому Хайди нашла выгодную партию. Во-первых, Джеффри богат. Во-вторых, он живет в Тианесте. а это еще один плюс на выборах. Ведь в Тианесте давно действуют договоры с Айтере». И то верно, кивнул я и вдруг заметил, как изменился взгляд Эжена. Он все еще что-то читал в газете, вот только что. Еще какие-то новости. Да и опередила меня. «Да», — ответил Эжен чуть осипшим голосом. Ночью было совершено нападение на Кэтрин Дириан. Девушку нашли почти под утро, она пока не может дать показания, семья Дириан также воздерживается от комментариев. Но источник близких семейств заявляет, что Кэтрин оказалась в северном районе без защиты Айтере и подверглась жестокому нападению. «Так ей и надо», — буркнул я. «Подожди». Надеюсь, вас не придется вытаскивать из полиции. Где вы были вчера вечером? «Здесь», — ответила Ари. «Разве ты не заметил? Полиция вот видела». А если к этим мерещились барсы, так это не наши проблемы. Кстати, напали на нее тоже не мы. Эжен ее только отпечатком лапы на память наградил. А вот с кем она встретилась в северном районе, нам неведомо. Слов не осталось. Мало того, что Эжен так и не отказался от мести». Ариетта о чем думала? «Не беспокойся, братишка», — улыбнулась сестра. «Для всех мы были здесь и напали как раз на нас». Я только вздохнул и пошел проведать Анну, а потом позавтракать. А вот будущему мужу Хайди я мог только посочувствовать. Этот брак заранее обречен на провал.